Когда императрица Елизавета Петровна привезла в своей шубе по морозу низвергнутого малютку императора в собственный свой дворец, залилась она, добросклонная слезами, и воскликнула «Бедное дитя, ты ни в чем не повинна, виноваты твои родители!» И издала манифест, в котором придавала забвению всю брауншвейскую фамилию и поступки их а также со всеми почестями отправляла их на родину, обратно за границу, в их отечество. Мирович подался вперед, устремив попрошающий взгляд на Ломоносова. Михаил Васильевич перевел дух и продолжил рассказ. И повезли всю бруншвейк фамилию на их родину, в Германию. А чего хотели добрые... Того не попустили злые. Едва злосчастные странники, пробираясь до Кёнигсберга, достигли Риги, где дали присягу новой государине Елизавет Петровне. Угу. Как она, по совету своего лепмедикуса Листока, повелела далее им не двигаться. Как же так? Видишь ли, в то время из Галштинии с великой тревогой ждали в Петербурге генерала, действительного камергера барона Корфа. А с ним родного племянника Елисаветы, принца Петра Федоровича. Листок, и же с ним шепнули государыне, как бы германские родичи незложенного императора в отместку ей не задержали на границе избранного ею наследника. Но он благополучно прибыл в Петербург. Елизавета Петровна затеяла его учить, а затем женить. Приехала инкогнита из Цербста под именем графини рейнбуш его невеста, известная тебе уже Екатерина Алексеевна. Несчастного же правнука царя Ивана Антоновича с семьей стали держать в Рижской цитадели. Выгодно было пугать государами. Ну, листок с братьей и пугал. щоголи говорун был он, а уж сквернавец первого оранжиру На маковке пудра, а под маковкой тундра. Да что там, не могу более об этом. Душа разрывается. Спроси других всяк, тебе нынче о том скажет. Ломоносов закашлялся и смолк опять.